Глава одиннадцатая. Капитан. Стараясь стоять прямо и не шевелиться, Пайлс наблюдал, с каким восхищением Жак смотрел за тренировками боевых магов ее императорского величества. Вчера он зазнался и допустил ошибку, сделав своей хозяйке поистине бредовое предложение — выпустить парня пройтись по городу в сопровождении охраны, за что заслуженно — получил в наказание пять ударов плетью. От более сурового его спасло только то, что на завтра у них с принцем была запланирована прогулка по плацу и наблюдение за тренировкой женщин. Мужчина в годах наблюдал за молодым человеком, который сейчас то ли подсознательно, а может даже неосознанно пытался повторить магические заклинания капитана красных плащей, что явно желая покрасоваться перед будущим императором. Яростно и умело сражалась с тремя своими подопечными с использованием всего доступного арсенала, включая боевую магию. Фридрих не мог понять, что находит во всем этом молодой принц. Все эти опасные железки, потные женщины, которые могут легко разорвать неосторожного мужчину в порыве страсти и ласк. Он знал, что парень был из знаменитого рода воительниц. Мало кто этого не знал но в самом деле не могли же эти варварши заставлять своих мужчин также тренироваться с оружием в руках. «Вы, должно быть, шутите!» произнес вслух он, когда принц с горящими глазами указал пальцем в сторону тренировочного плаца и сказал «Хочу». «Какое замечательное ощущение!» разминаясь, думал Олег. «Активному по жизни человеку было сложно усидеть в статичных каменных стенах замка. Та минимальная физическая нагрузка, которой он по утрам придавал немалое значение, постоянно осмеивалась горничными и стражницами. В первое время это очень смущало, но по итогу мужчина научился игнорировать смешки и упреки. Превращаться в свинку парень не планировал, а именно это ему грозило в скором будущем, если он не возьмется за ум. «Приступим!» Выбрав короткое копье и щит, а также повесив на пояс полуторник, произнес парень. Свой выбор он аргументировал для себя тем, что его противник был гораздо выше, ее руки были, соответственно, длиннее и достать могли гораздо дальше. А возможность поразить противника, не подставляясь под удар, всегда, во все века и года считалась одним из главных правил для любого воина. По той же причине основой любой средневековой армии были копейщики. «Принц Жак, при всем моем уважении к вам, я боюсь, что недостаточно хороша, чтобы быть учителем для столь знатной особы». Попыталась избежать лишних проблем женщина, когда не сумевший остановить парня Пайлс схватился за голову. Он ожидал, что парень захочет посмотреть оружие и может даже взять пару уроков по фехтованию. «Все же он потомок сильного и гордого рода, но чтобы вот так и сразу тренировочный спарринг...» «Императрица меня убьет», — проступили слезы на глазах мужчины, оценившего настрой зазнавшегося мальчишки. Воткнув в землю копье, мужчина, ловко выкручивая кисти, вспоминал трюки и приемы фехтования шашкой, которым когда-то, еще в юности... Его обучал один из всегдашних собутыльников его деда. Меч не сильно подходил под акробатические выкидыши такого рода, сказывалась иная конструкция и банальное отсутствие практики. Однако, несмотря на то, что все, что он смог показать, это пара взмахов и ловкое возвращение оружия в ножны, бурная волна оваций и умиления прокатилась по рядам стражниц, наблюдавших на плацу за происходящим. А сейчас вы узнаете, на что способен подросток, который не просто так долгие годы тырил крапиву палкой. Ухмыльнулся собственной шутки мужчина, перехватив правой рукой копье. Храбрая стражница! Испугалась ребенка. Вот же потихо! Ухмыльнулся мужчина, пытаясь зацепить гордую женщину. Построенным рядам воительниц прокатился смешок, после чего грозный взгляд капитана быстро вернул тишину и серьезность на лица женщин. «Чертов аристократ! И почему он свалился на мою голову?» — фыркнула капитан, сменив боевой меч на деревянный. «Катарина ван Клаузевиц, капитан красных плащей. Коль вы настаиваете, с радостью преподам вам урок по ведению боя, ваша светлость». Глаз женщины нервно дергался. «Не будь здесь, ее девчат!» то она бы и в жизни не подумала встать в стойку против мужчины. Однако, как капитан, она не смогла спустить такого пренебрежения к ее персоне при подчиненных. Жак из рода черной воды. Рад нашему знакомству. Вот просто, без бравады и бахвальства. Неужели ему даже о титуле, что носила его семья, ничего не рассказали? Задалась вопросами, закованная с ног до головы в доспехе, Двухметровая женщина. Хотя мне что с того? Расслабленно подозвала она пальцами парня. Мол, нападай. Наивный. Хмыкнула женщина, наблюдая, как парень на бегу сокращает дистанцию. Резкий шаг влево, затем рывок вправо и выпад. Острый наконечник копья вскользь был парирован мечницей, которая, не ожидая такого, была вынуждена отступить назад. Взмах копьем над головой на 360 градусов с полным оборотом. Попытка запутать мечницу. Вновь топятится. Быстрый выпад с верхней стойки, нацеленный в торс. Удар вновь парируется рассекающим взмахом снизу вверх, после чего деревянный щит врезается в стальные доспехи женщины. Этим ударом Олег намеревался выбить воздух из легких мечницы или хотя бы оттолкнуть ее но по итогу отлетел сам. Столкновение было подобно встрече с бетонным ограждением. Катарина нахмурилась, вмиг став серьезней. «Прошу меня простить, ваша светлость». «Мы еще не закончили». Придя в себя в повторной атаке и в прыжке, Олег пытался достать бедро женщины, но та спокойно уклонилась, сделав шаг в сторону. «Как она может быть такой верткой в этом стальном панцире?» — задавался вопросом парень. В следующее мгновение тяжелый удар деревянного меча пришелся на щит. Заигравшись, Олег слишком сильно приблизился, подставившись под противника. От столь увесистого тычка мужчина пятится, однако, сокращая дистанцию, не прекращает атаковать. Укол в ногу Катарины, которая даже не пытается его отбить. Копье скользнуло по доспеху, не оставив и царапины. Но это было не все. Удобно упущенное парнем копьем перехватывается и отдергивается. Наносится два удара в нахлыст с разворотом на 180, справа, затем слева. Не ожидав такого поворота событий, женщина вновь пятится назад, едва успевая спасти лицо от незаостренного наконечника древка. Глаза мечницы непонимающе округлились. Подобного мастерства в исполнении какого-то восемнадцатилетнего смазливого дворянина, да и к тому же с оружием для простолюдинок и сельской челяди, не ожидал никто. Казалось, что сердца всех сторожниц замерли в ожидании продолжения этой поистине удивительной схватки. — Так ей! — сжав кулачки, взмахивал руками заведенный Пайлз. Он был в восторге от силы и смелости молодого Жака. Позор мне! недооценила врага! цокнула языком Клаузевиц, уклоняясь от очередного колющего удара. Парень, в своих умениях, на голову превосходил не только возможных сверстниц, что сейчас проходили обучение в нижних казармах города, но и вполне мог бы потягаться с какой-либо обученной особой, Разумеется, не владеющей магией, приемами усиления и тем более артефактами. Что же, раз на этом все, то пора заканчивать. Оценив парня и то, что его приемы начали повторяться, женщина перешла в наступление. Повторная попытка укола в ногу и только наконечник соприкасается с землей, как тяжелая ступня ломает копьона пополам. Банально и предсказуемо, Фыркнула Катарина, отразив брошенное в нее древко копья, после чего сильный удар острием меча в щит отбросил парня на добрых два метра. Треск ломающегося дерева разлетелся по плацу. Вот же забылась и не рассчитала силы, подумала капитан, наблюдая, как с земли поднимается вымазавшийся парень с треснувшим пополам щитом. Давайте завершим на этом наш поединок, молодой господин, понимая, что с парнем явно что-то не так произнесла женщина. Спаринг вы хотели сказать взглянув на фридриха и девушек, которые от волнения руками прикрывали рты, произнес олег. стоило ожидать, что неподготовленное тело не сможет долго продержаться в темпе, который задавал мужчина. От одного лишь последнего удара по счету Левая рука парня онемела, правая тряслась. Даже пожелая мужчина сейчас поднять меч над головой, он бы просто не смог физически. «Должна признать, вы меня поистине удивили. Я никогда ранее не видела чего-то подобного, особенно тот удар тыльной стороной копья». Преклонившись на одно колено перед парнем, произнесла женщина. «Простите меня за мой последний удар. Надеюсь, вы сильно не пострадали?» Женщина уже догадывалась, что сегодня вечером ей предстоит порка. Как она могла навредить будущему императору? Ламия будет в бешенстве, лишь бы не разжаловала. От одной лишь этой мысли женщина вздрогнула. — Не понимаю, о чем вы, мисс Катарина. Подмигнув стражнице, произнес Олег. — И Я чувствую себя просто восхитительно и надеюсь... Это была не последняя наша встреча. Хитрый взгляд упал на Пайлза, от чего по лицу мужчины пробежала капелька пота, и тот неловко рассмеялся. И вы, девчонки, постарайтесь сегодня за меня. Обратился Жак к стражницам, которые в миг, вспыхнув как спички, выпрямились и громогласным единым голосом ответили ⁇ Есть! ⁇ Жак... В компании взволнованного Фридриха медленно удалился в противоположную от плаца сторону. На глазах Ван Клаузевиц навернулась скупая женская слеза. — Вот это мужчина! — едва слышно произнесла капитан, впервые ощутившая биение своего заледеневшего за долгие годы службы сердца.